Глава шестнадцатая Без лишних ушей. Хорошо, а Бог с вами. Пусть будет пятнадцать тысяч этих ваших золотых кабанов. От напряжения лицо Рипла Кулляха, представителя Фатрии, раскраснелось как вареный рак. Это все равно слишком много. Великий советник Нетванлихтад в пику иноземному дипломату спокоен, как каменный идол. Само же не забывайте, Герчанатагун мятежный даймё поднял руку. Вы уничтожили Нюпрун, убили больше десяти тысяч моих подданных, а это гораздо больше, чем погибло ваших людей на двух кораблях, включая вашего купца Алепадоринта. В обоих случаях вы напали первыми. Витус Кулях едва держится на грани истерики. Мои самураи наказали вашего купца за то, что он посмел не убраться своему пути. В глаза Герчана и Тагуна вытянулись две узкие щелки. А ваши корабли в обоих случаях первыми начали стрелять из пушек тяжелыми ядрами. Но вы уже отстроили свой Непрун, и в этом нет вашей заслуги. Сказать, что переговоры протекают напряженно, значит, ничего не сказать. Простолюдин Гафал, придворный переводчик, давно превратился в такой болванчик, который с выпученными от напряжения глазами только и делает, что переводит с цессуранского на патрийский и с патрийского на цессуранский. Переговорщики давно перестали его замечать. Да и самому Саяну все чаще и чаще кажется, будто витускулях герчаны, тагуны и, тагун и лихтат говорят на одном языке. Вот такая получилась гармония. И полное взаимопонимание. Одно плохо. Договориться упорно не получается. Посреди лагеря объединенной армии, что осадило замок мятежного Даймё, специально для проведения переговоров возвели просторный навес. Остроконечная крыша отлично защищает от дождя и гиполы. Жаль, Саян поежился, стен нет и не предвидится. С каждым днем холодные ветра набирают силу. Когда шестнадцать дней назад в лагерь прибыл представитель фатрии, то для него было крайне неприятным сюрпризом узреть мятежного даймео лично, при полном параде во все оружие, да еще с парой верных вассалов, они же телохранители за спиной. Витус Куляк было потребовал от великого советника арестовать и разоружить мятежника, но не тван-лихтат уперся рогом. А все потому, что от имени самого императора он гарантировал Герчану и Тагуну полную неприкосновенность на все время проведения переговоров. Все эти шестнадцать дней продолжался и продолжался самый настоящий базарный торг. С таким упорством, фантазией и выдумкой не умеют торговаться даже выжившие из ума старые скряги. Сами того не желая, патрийцы вложили в руки Герчана и Тагуна очень мощный аргумент. Ведь они в отместку за гибель купца и двух кораблей сравняли с землей целый город. Потери с обоих сторон несопоставимы от слова никак. Витус Куляк постоянно пытался было доказать, что погибли не абы кто, а подданные его величество короля Патрии. В свою очередь герчаны-тагуны Нитван Лихтад упорно не хотели соглашаться, будто подданные императора Тасунары дешевле и хуже патрии. В центре навеса возвели широкий деревянный помост. Мятежный Даймё и Великий Советник расположились на нем на квадратных ценах. За их спинами, прямо на деревянных досках, примостился переводчик Гафал. Представитель Фатрии достаточно долго прожил в Тасунаре, чтобы предвидеть такую подставу. На переговоры иноземный дипломат не забыл прихватить большой и достаточно удобный стул с изогнутой спинкой и широкими подлокотниками. Визуально вид у Скулях возвышается над тасунарцами – Только столь возвышенная позиция так и не принесла ему каких бы то ни было преимуществ в проведении переговоров. Чтобы зрители, они же свидетели, не сидели прямо на голой земле, специально для них вокруг деревянного помоста расстелили широкие циновки. Саян устроил для Румрингау самое настоящее испытание на силу духа и выносливость. Переговоры продолжаются 16 дней, и все эти 16 дней они наблюдают за ними. Просто высидеть 8-10 часов уже просто. К чести принца ему даже понравилось. Рум Ленгау получил великолепную практику по патрийскому языку. За эти дни он успел выучить большое количество фразеологизмов из десяток бранных слов. Ну а главное, он еще лучше постиг тонкое искусство ведения переговоров. Представитель Фатрии, с одной стороны, мятежный даймё и великий советник, с другой, ведут между собой самую настоящую словесную дуэль. Доводы, словно выпады, логические аргументы, словно крепкие доспехи. Старший принц Янсон Лингао, как и полагается настоящему самураю, ведет себя достойно. Только ему все равно отчаянно скучно. Для него переговоры – это, в первую очередь, тренировка на физическую и эмоциональную выносливость. Тонкое искусство словесной драки находится за пределами его интереса. Вот если бы по-настоящему набить Патрицу морду, Если бы не Илан Нуор, наставник принца, то Янсон Ленга уже в самый первый день покинул бы навес посреди лагеря и с упоением продолжал бы оттачивать свое искусство владения мечом на одной из тренировочных площадок на краю большого лагеря. — Хорошо, хорошо, — Витус Куляк шумно выдохнул, — пусть сумма компенсации родственникам Утуса Ринта будет равна четырнадцати тысячам золотых кабанов. Будем считать, что моряки, офицеры фрегата Мальдина и брига Олдерен погибли в честном бою, а потому их родственникам компенсация не полагается. Последнее предложение представитель Фатры произнес с таким тоном, будто признался в измене любимого королю, а также в прелюбодеянии с любимой королевой. А также уважаемый герчан Итагун, великий советник махнул рукой в сторону мятежного даймя, не только останется в живых, но и дальше будет владеть доменом Яхван. Город Непрун как был, так и останется, закрытым для иноземных кораблей. Глаза Витуса Куляха описали замысловатую восьмерку. Левая рука дипломата во очередной раз выдернула из кармана насквозь сырой носовой платок. Согласен. Витус Куляк с трудом вытолкнул из себя одно единственное слово. Под навесом повисла тишина. Кажется, будто только что закончилась ужасная гроза. Хмурые тучи развеялись в одно мгновение. Саян качнулся всем телом вперед. Быть. Того не может. Неужели переговоры увенчались успехом? В это трудно поверить, но, похоже, мятежный Даймё и великий советник дожали такие представители Патрии. Витус Куляк долго не соглашался оставить в живых герчаны и Тагуна. Потом еще дольше не желал, чтобы он и дальше владел доменом Гихван и городом Нюпрун, соответственно. По Патриицу так никто и не объяснил, что император и великий советник в улице упорно не желает создавать опасный прецедент расправы над даймё. В противном случае последствия могут быть катастрофическими. Если бы Герчану и Тагуну пришлось бы совершить харакири, то внешние даймё могли бы запросто плюнуть на центральную власть. А это немного не мало означало бы распад островной империи. Прилагаюсь сделать перерыв. Правая рука нетванлегтада придвинула ближе к Атаму. Во второй половине дня мы подпишем договор. Согласен. Витус Кулях тут же поднялся со стула. От усталости и нервного истощения представитель фатри тупо забыл о строгом этикете и самым первым покинул просторный навес. Слуга дипломата, высокий тощий тип в сером сюртуке, уволок следом тяжелый стул. Лица великого советника и мятежного даймё остались непроницаемыми. Однако можно понять и так, насколько же они рады успешному завершению переговоров, а все потому, что в Тасунаре наступила вторая половина осени. Скоро зима. Воевать, ну или делать вид, никому не хочется. Даже здесь, на северной оконечности Тасунары, очень скоро зарядят холодные дожди, а дороги превратятся в непроходимые полосы грязи. Желудок урчит в предвкушении долгожданного обеда. Наверняка Тион, личный слуга принца, накрывает на стол и разогревает сакет. Успех нужно отметить хотя бы одним теком. Тосунарский аналог марнейской стопки. Но не судьба. Перед самым входом в шатер принца замер слуга Иншара Чергана. — Вот у Саян! — слуга вежливо склонил голову. — Да, — Саян нахмурился. Через приоткрытый полог из шатра долетают убойные запахи вареного риса и маринованной редьки. Мой господин, даймень Шарчерган, желает переговорить с вами, причем как можно быстрее. Вежливая просьба весьма похожа на приказ. Как ни крути, овладелец одного из самых богатых доменов-то по социальному статусу куда как выше воспитателя одного из сынов императора. Лучше не злить уважаемого даймена. Я немедленно встречусь с уважаемым даймем, как только и спрошу разрешения у принца руму -лингау. Саян вежливо поклонился. руму и в голову не придет отказать Саяну во встрече с влиятельным даймем. Другое дело, что необходимо соблюсти субординацию. Только пообедать, Саян тщательно задернул за собой колок, придется несколько позже. К удивлению, слуга иншара Чергана привел Саяна не к шатру даймя, а вывел за пределы лагеря. Не иначе разговор предстоит конфиденциальный. Это даже к лучшему. Посреди пологого склона, где пучки травы едва-едва пробиваются среди нагромождения камней, одинокая фигура иншара Чергана выделяется ярким темно-оранжевым пятном богатой накидки без рукавов из широких шаровар. Слуга благоразумно остался на приличном расстоянии. Витус, вы изволили звать меня? Саян вежливо склонил голову. Да изволил, да и поднял бладам. Давай, отойдем подальше. Если нет возможности уединиться за прочными стенами фамильного замка, то открытый пустой склон — самая лучшая защита от ненужных ушей. Саян послушно засеменил следом за Даймё. Похоже, разговор предстоит не только конфиденциальный, а еще и откровенный. Саян, издатель! Ильшар Черган резко развернулся на месте. Оба меча выразительно хлопнули Даймё под темно-оранжевым шароваром. Неужели ты обучил рума языку патрицев? Да, Витус. Саян едва не врезался в Даймё. — Зачем? — Понимать язык врага своего — это очень полезное умение. Если бы вы только знали, Витус, насколько переводчик Гопал сглаживает грубую речь Фатриц. Не будь этого простолюдина, то нашему любимому императору пришлось бы платить еще и за убийство Рипла -Кулях. Я всегда догадывался об этом. Губы иншара Чергана тронула некое подобие улыбки. — Ну, а теперь скажи мне прямо, Саян издатель. Глаза Даймё едва ли не в прямом смысле проткнули Саяна насквозь. — Ты готовишь Рума на роль императора? Даймё Иншар Черган даже не спрашивает, а утверждает. — Да, Витус, Саян так и не отвел пугливые глаза. — Я готовлю Рума на роль императора. Другое дело, что сам принц еще не знает об этом, но я уверен, придёт время, и он согласится занять трон отца своего, дабы повести Тасунара по пути прогресса, обретения силы и процветания. Честность – лучшая стратегия, особенно, когда поблизости нет лишних ушей. «Но ты же знаешь, простолюдин, правая рука Эншара-Чергана, выразительно легла на черной украине катаны. Никто не пойдет против ныне здравствующего императора. Ни один самурай не покроет своими и свой рот позором клятва преступления. — Я знаю об этом, Витус, — спокойно и уверенно ответил Сайон. — Только, увы, наш любимый император уже не может похвастаться крепким здоровьем. Придет время, и великий создатель призовет его к себе. И в этот самый момент Тасунаре придется пережить очень сильное потрясение, ибо на кону будет ни много ни мало, а ее будущее, наше общее будущее, Витус. Совсем без намеков не обойтись. Но нельзя же сказать прямо, что, дескать, когда Тагешлинга умрет, то начнется схватка за власть, что Саян очень надеется победить в этой самой схватке, и посадить на трон рум Любая откровенность имеет границы. Насколько я понимаю, — продолжил Саян, — увлечение рум огнестрельным оружием одобряет еще как минимум трое даймя. — То утро я сам пригласил их на стрельбище, — произнес Эншар Черган. В приватной беседе уважаемый Ивлад Ачаан признался мне, что так оно и есть. Да и остальные и двое наблюдали за стрельбой у рума Ренгау с большим интересом. — Как вы сами видели, Витус, — Саян поклонился, — у Рума-Ренгау все же есть сторонники. Последнее слово подобно пробному шару. Саян невольно напрягся, массивный синий браслет на правом запястье нервно запульсировал. Это вообще-то намек на государственный переворот. За такое можно легко и просто расстаться с головой. Как? Как отреагирует уважаемый даймя? — Вполне возможно, что так оно и есть, — осторожно заметил он шарчерган. — Ну а по какому же пути пойдет-то Сунара, если ее возглавит рум В свою очередь иншарчерган пустил пробный шар. Умный Даймё хочет заранее знать, чего ожидать от рума в роли нового императора. «Реформы, Витус, реформы», – тут же ответил Саян. «В первую очередь создание полноценной современной армии с пороховыми ружьями и пушками. Создание железного флота с пороховыми машинами вместо парусов. Строительство современных заводов и фабрик. Всеобщее начальное образование» механизация сельского хозяйства и много чего еще. Если коротко, то взять у иноземцев все самое лучшее, но при этом не забыть и не растерять все самое лучшее, что есть у нас. Сделать дух-то Сунары еще лучше, еще крепче, еще величественней. А дальше? Иншарчарган прищурился. А дальше? Саян так и не сумел сдержать улыбку разрыв кабальных договоров и саморешительный отпор иноземцев. Те же фатрийцы только и только тогда уберутся с наших островов, когда военный морской флот Тасунарской империи начнет топить их корабли прямо в море. Еще дальше Саян едва ли не самым грубым образом не дал Иншару-Чергану заговорить вновь. «Внешняя экспансия». Сначала экспорт тасунарских товаров по всему миру, чтобы укрепить и усилить экономику нашей империи. Потом захват Юрташа, Рюхуна, Гунсара, и дальше на запад, вплоть до западного побережья, материка Чалос. В любом случае возврата к бурсловенной самоизоляции не будет. Иначе нас ждет новый застой, пока проклятые наземцы вновь не наберут силу, и вновь ненавяжут нам еще более кабальные договора. Молодому императору потребуется не только сила. Со своей стороны я обещаю привлечь нандинских менял, а также их деньги. — Они согласятся, не струсят? — в голосе иншара Чергана примелькнула ирония. Как истинный самурай, займё весьма невысокого имя мнения о боевых возможностях других сословий тосунарского общества. А это при том, что вообще-то среди простолюдинов хватает мастеров кулачного боя, на шестах и даже фехтовальщиков. Как бы ни пытались самураи монополизировать право на боевое искусство, но они всё равно просочились и изменились и были освоены многими представителями других сословий. Во все времена и у всех народов менялы всегда поддерживали центральную власть. Для торговцев разного рода всегда предпочтительно иметь одного тирана вместо десяти. Против собственной воли Саян началась далека, как же не вовремя всплыла привычка читать лекции. Минялы Нандина непременно согласятся, в противном случае им некуда деться. «В казне императора не найдется и двух тысяч золотых кабанов», — продолжил Саян. «Так называемую компенсацию родственникам убитого купца придется оплатить Минялам Нандина. И нет никакой гарантии, что на этом патрица остановится. А еще истерийцы, гелканцы, марнейцы...» Ну, а главное, у меня хорошие связи с нандинскими менялами. Скорее всего, вы не знаете, но моей типографией управляет Сабан Сейшил, младший сын Навила Сейшила. Его отец до сих пор оказывает мне покровительство. Именно он двадцать три года назад нанял меня простым слугой. Мои первые книги были проданы именно в его магазине. Как минимум, Навил Сейшил выслушает меня. И что же нандинские менялы получат взамен? Иншар, черган, стреляны, воробей. Такого на не проведешь. Назад все свои деньги, причем с процентами. И это только начало. Тот же Навил Сейшилу, либо его потомки, станет не просто менялой, а банкиром. Слышали о таких фатри истерии? Слышу, иншар, черган, кивнул. Будут реформированы финансы империи. Навился и Шилы, прочие богатые меналы займут в обновленных финансах важное место, которое принесет им и богатство, и власть. Закончил наш арчерган. Совершенно верно, Витус. Саян вежливо склонил голову. Сумраям либо придется поделиться властью и влиянием. Либо со временем менялые торговцы сами станут самураями. Тот же Навил Сейшил уже имеет право носить два меча, хотя совершенно не умеет ими пользоваться. И таких, как уже как он, уже много. Да и Мене в восторге от перспективы делить власть презренными торговцами и менялами. В феодальной иерархии островной империи Навил Сейшил и подобные ему занимают самую нижнюю ступень. Еще ниже только отверженные, которые официально в эту самую иерархию не входят вообще. Иншар-Черган не знает, да и вряд ли догадывается, что торговцы и менялы во власти это еще цветочки. Тасунаре придется провести еще множество реформ, чтобы сначала сравняться, а потом превзойти ведущие страны мира. Среди них отмена сословий как таковых и прямое подчинение всех доменов императору. Иначе говоря, Иншар-Черган перестанет быть полновластным хозяином домена Янах. — А ты, Саян-издатель, уж не метишь ли на место великого советника при новом императоре? Иншар-Черган грозно сдвинул брови. Это очень серьезный намек. По плечам скатилась нервная дрожь. Саян едва устоял на месте. Обычно, если самурай так смотрит на простолюдина, значит этому простолюдину самое время делать ноги, причем очень и очень быстро. «Да, Витус!» — голос Саяна почти не дрогнул. В истории тасунары бывали случаи, когда выходцы из простого народа занимали этот важный пост. Самый известный среди них Саян Юрнир, который в 901 году возглавил военную экспедицию на остров Юртаж и сумел покорить народ в журну. Даймё недовольно поджал губы. Претенденты в истории тасунары и в самом деле были. «Но смею заверить вас», — Саян поднял руку, «я не собираюсь просить у будущего императора какой-нибудь земельный надел или, тем более, целый домен». «Почему?» «В наше время богатство и влияние дают не только количество рисовых полей и крестьян, что трудятся на них. У меня есть типография свет светзнаний. Я твердо намерен расширить издательское дело», «Однажды начать выпуск газет и журналов. Если коротко, я хочу стать тем, кого в той же фатре истерии называют газетными магнатами. А для этого мне не нужен отдельный домен и зависимый крестьяне. Ну, разве что, — сэн улыбнулся, — участок на берегу Нандинского залива для собственной резиденции». — Насчет рисовых полей, крестьян, ты прав, — задумчиво заметил Шарчерган, — половина доходов в казну моего домена идет не с земли. Но чувствуешь ли ты в себе силы, Саян-издатель, чтобы занять столь важный и ответственный пост? Великий советник — второе лицо в нашей империи, выше его только император и великий создатель. — Давид. Именно великий Создатель дал мне силы и вставил на путь истинный. Именно он привел меня сегодня на этот самый склон. Саян выразительно рвел руками. Будь иначе, я бы до сих пор был бы простым крестьянином и выращивал бы рис на поле моего отца или старшего брата. Саян умолк. Но ну, не рассказывать же обычному смертному, что за очень долгую жизнь на Мереме Саян чем только не руководил, начиная с маленьких деревенских общин и до огромных империй. Ведь тем самым Саяном Юрниром был именно он, когда больше шести сотен лет тому назад, еще при прежней династии, разгромил народ Журну и присоединил остров Юртаж к Тасуранарской империи. Ты произвел на меня хорошее впечатление, Саян-издатель. Иншар-Черган неторопливо зашагал вниз по склону. Ты умен, честен, но при этом достаточно хитер, чтобы не опуститься до повальной лжи. Так и быть. Я переговорю с уважаемыми Владом Ачааном, Тифаном Аншалом и Аароном Гуасяном. Будущий императоры в самом деле... Будет остро нуждаться в нашей поддержке. Тем более у него уже появился серьезный противник. Иншар-Черган сказал, как будто ударил локтем под дых. Саян нахмурился. О чем это? — Может быть, ты не в курсе, Саян-издатель? Иншар-Черган резко развернулся на месте. — Но мои самураи не раз и ни два видели... Как Илан Ноор, главный воспитатель Янса Малингау, о чем-то доверительно беседовал с Даймё Леком Умжаном, Меходом Каюром, Дуном Эльвеном и Хиром Винсом. Все четверо привели своих самураев для осады этого замка. Левая рука Иншара Чергана показал на резиденцию мятежного Даймё, что возвышается в каких-то двух километрах на вершине скалистого холма. Вот оно что! Саян недовольно засопел. В душе будто закрутилась и завертелась черная ледяная воронка. Четверо даймечи имена назвал иншар Черган отъявленные консерваторы. В их армиях практически нет самураев с древними мушкетами, не говоря уже о современных ружьях и пушках. Под стенами родового замка мятежного Даймё вот-вот сложится, или уже сложилось, партия консерваторов, которая постарается посадить на трон Янсена Ленгау. Факт очень печальный. Саян тихо вздохнул, но вполне закономерный. Ганжан Ленгау, официальный наследник, рохли, лентяй и большой любитель продажных женщин, Далек от идеала настоящего самурая. Будущая схватка за власть будет еще более серьезной и кровавой, чем казалось еще пять минут назад. Да, я не знал об этом. Саян с трудом вытолкнул из себя несколько слов, а то молчать невежливо. У меня нет верных самураев. Я сам слуга принца. Это верно. Иншар Черган тихо усмехнулся. — Ладно, можешь идти. Мы и так привлекли много внимания. Не стоит привлекать еще больше. В Лондоне мы встретимся вновь. — Всего вам наилучшего, Витус. Саян вежливо поклонился. — Иди давай. Иншард Черган махнул рукой. Разрешение от вышестоящего получено. Саян торопливо засеменел прочь. Однако возле входа в лагерь вновь обернулся. Иншар-Черган так и остался стоять в гордом одиночестве посреди каменистого склона. Впрочем, к нему уже направились два самурая из личной охраны. Война все-таки, да и высокий статус обязывает. Походным походном шатре Саяна встретил Тион, личный слуга принца и остывший обед. Но Саян все равно с превеликим удовольствием набросился на вареный рис и маринованную редьку. Серьезный разговор с уважаемым даймё отнял много сил. Это как по тонкому канату пересечь очень глубокую пропасть. Один неверный шаг, одно неверное слово и... В общем, Саян подхватил со столика холодную пиалу с зеленым чаем, и чем хорошим это не кончилось бы. Во второй половине дня переговорщики собрались вновь под просторным навесом со островерхой крышей. Только на этот раз Саяну и прочим зрителям мне пришлось сидеть вокруг центрального помоста четыре часа и более. От имени Тагеша Ленгау, десятого императора Тасунары, договор подписал великий советник Нитван Лихтад. На письменном оформлении сделки настояли патрилицы. На этом так называемая война и осада замка Метежного Даймеу закончились. Тем же вечером лагерь покинуло войско Даймеу Каюра, Благо их родной домен Шиштан находится относительно рядом. На следующий день лагерь окончательно опустил. По личному приказу герцога Нитагуна власти Непруна снесли все деревянные постройки. И убрали мусор так называемая осада замка продолжалась 21 день никто из даймёв включая и тара пшенота сюгуна императора ни разу не предложил начать штурм даже больше В стены замка герчана и тагуна ни разу не ткнулась ни одна стрела или пуля не говоря уже о пушечном ядре